Глава двенадцатая. Молчаливая Скорбелла. «Мы выбежали за границу нашего мира», — думала Хатин, глядя вверх сквозь серое полотно дождя. «Нет больше историй, которые подскажут, куда идти дальше. Мы там, где истории кончаются». Мокрой рукой она утерла лицо, ощутив соленый привкус пота и слез, и огляделась. Она знала, что если и дальше бежать вверх-вниз по холмам с сестрой, то силы покинут их, и пеплоход без труда нагонит своих жертв. Единственная надежда — забраться выше на склон вулкана и затеряться среди вееров повелителя, пока идет дождь. О, среди облаков для пеплохода они могли бы пропасть, но что же сам повелитель? Разве не приметит он их мгновенно? Что такого, промелькнула внезапная мысль? Что такого, если он похитит нас и сделает няньками своих отпрысков? Пусть даже решит спалить нас дотла. Что тут такого? Мы прямиком отправимся в пещеры мертвых, а не проведем посмертную вечность в платке пеплохода. Что мы теряем? Трава редела, уступая место отдельным клочкам. Отец те скользящему сланцу из почерневшей гальки, уходившему из-под ног. Чем выше они забирались, тем крепче становился ветер, унося их дыхание. Тянуть за собой Арилоу было настоящим мучением. Каждый шаг казался последним, не вел никуда, и все же каким-то образом они, наконец, вошли в облака. Ветер тут же обрушил на них свою кару, хлещая и заставляя сгибаться. Вверху над головами то и дело проглядывали кусочки бледно-голубого неба. Было холодно, и мокрая одежда не удерживала тепло. В том месте, где ветер дул злее всего, где уже не получалось стоять и дышать, и даже видеть, потому что мелкие камешки секли по лицу и глазам, внезапно стало некуда подниматься. Хатин поняла, что они с сестрой достигли вершины длинного изогнутого хребта седловины, что связывал повелителя облаков с его снежно-белой супругой, позволяя двум горам держаться за руки. Ветер утих, сделалось еще холоднее, и облака чуть-чуть рассеялись. С внезапностью возникли из ниоткуда и окружили девочек неровные каменные пьедесталы. Хатин замерла, словно пойманный нарушитель границ. Но вот дымка разошлась еще немного, и стала видна огромная почерневшая плита, покоившаяся на двух валунах поменьше. Казалось, для сестер вдруг поставили длинный стол, по которого вышивкой стелился мох. Девочек ждали два стула, усеченные камни. От вулкана не убежишь, и приглашение от него никогда, никогда нельзя отклонять. На подгибающихся ногах Хатин провела всю еще хныкавшую Орелоу к одному из стульев, потом сама, шатаясь, опустилась на второй. Все это время она боялась, что пеплоход вот-вот выскочит на них из тумана. Однако они ступили в сон, а во сне свои правила. Повелитель пока решил не убивать нас, но чего же он хочет? В середине стола была трещина, и сквозь нее пророс единственный цветок — стройный и идеальный белый бутон с длинным и пушистым оранжевым язычком. За повелителем облаков водилась дурная слава. Якобы он любил окружать себя юными девицами и женщинами, и чем красивее они были, тем лучше. «Так может...» Возможно ли такое, что, даря этот цветок, повелитель облаков с ними заигрывает? Если и так, то предназначен он только Орелоу. Повелитель облаков помнил события, еще не случившиеся. Что если он помнил, как похитил Хатин и Арилоу, как заставил их служить няньками, его детям, до старых лет, пока обе они не обернулись кривыми, высохшими деревцами, что усеивали его склоны. И если он это помнил, то так тому и быть. Разве нет? Хатин попыталась заставить свой измученный мозг обратиться вперед. Цветок. Белоснежный цветок. Возможно, он и не орелоу уготован. В голову вдруг пришла мысль о будущем, которое могло создать этот подарок и способ, как его преподнести. Осмотрительно и бережно Хатин скользнула на колени и принялась шарить по земле в поисках острого камня. Брендрил осторожно шел среди облачных вееров повелителя. Магическая защита, может, и сделала его невидимым для вулкана, но она сойдет на нет, если он сам обратит на себя внимание, вызвав камнепад или спугнув птиц. Дождь лил достаточно долго, девчонки успели скрыться из виду, но вот их ноги оставили легкие борозды в гальке. Брендрил шел строго по ним, надеясь так скрыть собственные следы. Наконец он достиг вершины, где на спинах двух приземистых, похожих на черепах валунов, покоилась широкая каменная плита. Алтарь, без сомнения. Девочки прошли тут это точно, потому что цветок, росший из трещины посреди столешницы, срезали у самого корня. За каким бы ритуалом они сюда не бежали, они его уже точно совершили. Ни госпожи Скиталицы, ни ее помощницы нигде не было видно. Зато в разросшемся и обугленном мхе, покрывавшем ближайший камень, кто-то оставил четкие линии. Пеплоход догадался, что это картина. Старые пиктограммы хитроплетов изображали двух человек. Над головой одного — глаз, а значит, это скиталец. Человечки держались за руки, а из сцепленных пальцев торчал цветок. Рисунок этой пары повторялся снова и снова, показывая, что было дальше. Они шли. Сперва по ровной поверхности, затем лезли вверх по стенке конуса с усеченной вершиной. Вулкан, это точно. А по склону вулкана катилась одна единственная слезинка. Брендрил выпрямился и направился к горе по имени Скорбелла. Выполненный наспех рисунок, похоже, сделал свое дело. Это, разумеется, было послание повелителю облаков о том, что две сестры отнесут его цветочек скорбель. Слова тут не помогли бы совсем, ибо, едва прозвучав, они остались бы в прошлом, а повелитель облаков прошлого не помнил. Зато рисунок останется в веках, и так, даже когда девочки покинут владение повелителя, вулкан все еще сможет увидеть рисунок и не забыть, кто они такие и почему их стоит отпустить. От этих размышлений у Хатин нестерпимо заболела голова, а ведь ей и без того хватало забот. Она приближалась к владениям Скорбелы. Кряж, соединяющий повелителей и Скорбеллу, на самом деле был узким плато, вроде подвесного моста в полмили длиной. Края плато терялись в облаках, и тут легко было вообразить, будто ты в ловушке на странной и бескрайней равнине. Едва Хатин оказалась на небольшой возвышенности, как докучавший им ветер оставил их. Ему на смену пришло жутковатое дыхание Бриза, который то поднимался, то тихо опадал. Черная галька сменилась серой, и все кругом было покрыто призрачной зыбкой белой пудрой. По сторонам равнина была усеяна одинокими камнями. С наветренных сторон за ними тянулись неглубокие борозды, как будто они пытались укатиться с этой широкой белой пустоши, но в конце концов отчаялись и сдались. Над равниной носились, подобно служанкам, на срочных посылках клубы тумана и облаков высотой с дом. Тут не было ни птиц, ни деревьев, ни травы. О тех немногих смельчаках, Что говорили с повелителем облаков и выжили, слагали легенды. О тех, кто приблизился к скорбели, история умалчивала. Дорога пошла под уклон, и тут Хатин разглядела в этой гибельной пустоши поразительные в своем сиянии проблески, какие бывают на гранях драгоценных камней. Занавеси туманы медленно расступались, пока Хатин, наконец, не встала и не поняла, что смотрит в глаза Скорбеллы. Озера были разные, одно крупнее, в форме слезы, цвета зелени с пера павлина, другое овальное, цвета синевы, с того же павлиньего пера. Их гладь была спокойной и прозрачной, на дне, расходясь кругами, от середины к краям лежал осадок. У безжалостных глаз скорбелы не было ни век, ни ресниц. Дальше земля резко шла вверх, Поднимаясь к невидимому кратеру, Владычица скорбела. Языком ритуалов и церемоний был хитроплецкий, не язык знати. Я принесла тебе подарок от верного мужа. Хатин говорила так громко, насколько осмеливалась, но мягкий воздух рукою в перчатке поймал ее голос с мотылька и выдавил из него жизнь. Откуда-то сверху донесся звук. Мелодичное шипение с перестуком. Наверное, угроза, а может и приглашение. Сжимая в одной руке цветок, другой ведя орелоу, Хатин начала двигаться вперед. Под ногами шуршали белые камешки. Она остановилась у расколотого булыжника и вложила цветок в трещину, чей пламенеющий язык был единственным теплым пятнышком в окружающей белизне. Даже Хатин с орелоу покрылись вездесущим пеплом. Как Белая гора ответит? Все знали, что и повелитель облаков, и копьеглав любят ее, но кого предпочитает сама Скорбела, не знал уже никто. Примет ли она подарок благосклонно или с небрежением, ибо цветок от повелителя — знак того, что она властна над ним, а еще и символ ее супружеской верности. Владычица скорбела, повинуясь порыву, заговорила Хатин, правда, на сей раз шепотом, из уважения. Ты достойна многих даров, столь же ярких. Владыка Копьеглав, прознав, что ты носишь символ любви своего мужа, прожжет дыру в самом небе. Он лишен возможности лицезреть тебя, добрая госпожа, и единственным утешением для него может стать шанс одарить тебя еще лучше. Позволь пройти к нему, моя госпожа, и скажи, какое послание передать. Снова послышалось тихое шипение, и под ноги Хатин по склону сползла, клубясь и шурша, тонкая взвесь белого гравия и пепла. Хатин нагнулась, дрожащими руками сгребла ее в платочек и тщательно завязала, как бы не просыпать подарок от владычицы скорбелы для владыки Копьеглава, особенно под взглядом самой госпожи. Брендрилу казалось, что он в западне. Сперва пеплоход не мог поверить, что госпожа Скиталица, хотя и оказалась в отчаянном положении, действительно ступила во владение скорбелы. Должно быть рисунок на камне, Всего лишь несуразная ловушка, призванная заманить его на погибель. Брендрилу полагалось найти этот рисунок, но чем дольше он смотрел на него, тем крепче убеждался, что это вызов. Госпожа скиталица предлагала последовать за ней. Что ж, он его примет и выполнит заказ, пусть даже придется пойти ко двору Скорбелы. Путь брендрила пролегал через тихие равнины. Пеплоход шел, минуя густой туман, пока не увидел впереди два озера, а между ними цветок с языком цвета пламени. Чем эта госпожа-скиталица решила от него защищаться? Пеплоходам не свойственно проходить мимо силы. Брендрил знал, что вулкан его не видит, и потому как можно тише прокрался к цветку и осторожно наклонился достать его из трещины в камне. И лишь тогда заметил он, что руки его больше не привычного синего цвета, а мертвенно-белого. Слишком поздно он сообразил, что покрыт белым пеплом. Его-то вулкан не видел, зато видел пепел. И прямо сейчас он видел призрачную фигуру человека, присыпанную мелкими хлопьями. Брендрил побежал обратно. И вылетавшие во все стороны из-под его ног камешки, ударяясь, гремели как ружейные выстрелы. Над головой брендрила что-то зашипело, затрещало, раздался грохот и нарастающий рев. Сойти с пути гнева скорбелы пеплоход не успел. Он сгинул под лавиной камней. Прошла крохотная вечность, и вот они снова замерли. Пепел медленно ложился на зиму. Полуночно-синей фигуры нигде не было видно, и при дворе Скорбелы вновь наступила тишина. На трудный спуск по склону скорбелы у Хатин и Арелоу ушло несколько часов. Все кругом скрывало облако, и приходилось напрягать слух, чтобы не оступиться. Когда вес Орелоу сделался совсем неподъемным, а боль в ногах невыносимой, Продолжать путь стало уже физически невозможно. Обессиленные обе девочки упали на землю. Пеплоход, похоже, отстал от них на несколько миль. Придя в себя, Хатин нашла укрытие в пещерке, огромном застывшем пузыре лавы, который уже наполовину обрушился. Она сгребала в кучу листья и жухлый дрог вокруг себя и сестры, «Чтобы хоть как-то сохранить тепло». И тут Орелоу дернулась, будто ее ударили. Взгляд девочки застыл на точке за спиной Хатин. Столь диким был страх, написанный у нее на лице, что Хатин невольно обернулась, но не увидела ничего. Ничего, кроме вихрящейся дымки. Орелоу широко раскрыла рот и из ее горла вырвался ужасающий, низкий гортанный звук, словно кто-то силой сдавил ее, как кузнечные мехи, пытаясь извлечь голос. Пауза, и снова у Орелоу открылся рот. Сестра закричала, протяжно, неровно, страшно, срываясь на мычание и неотрывно глядя в туман. Вновь Хатин вообразила, как Арилоу блуждает по земле, в поисках бездумно оставленного тела. Должно быть, дух сестры бродит от дома к дому в погожем, затем летит назад в деревню и видит, что хижин больше нет, а на их месте пепелище. Находит следы, ведущие к пещере, идет по ним, а может, уступает на тропу гонгов. Крики Орело ужгли, как раскаленная лава. Судорожно раскрытыми ладонями она принялась дико бить себя по лицу. «Послушай, Арилоу, это я!» Хатин схватила сестру за руки и водила ими по собственному лицу, волосам, плечам, чтобы Арилоу могла узнать их, пусть даже не слыша ее голоса. «Я тут, я с тобой, и ты со мной, все еще со мной!» Она крепко обняла Арилоу и стала раскачиваться взад-вперед, пока крики сестры не перешли в хрип, а после в тихие всхлипывания. Сестры улеглись спать, но Хатин так и не разжала объятий. Лишь когда усталость затуманила разум, Хатин, уже соскальзывая в сон, удивилась, как это еще пеплоход не примчался на крики Арилоу. Однако тихих шагов нигде не было слышно, и казалось, будто мгла поглотила его без следа.